Мария, Антуанетта и принцессы удвоили осторожности и благоразумие, чтобы не изменить себе в глазах стражей и членов коммуны, приходивших к тюрьму, чтобы не выдать своих надежд, опасений, волнений и тоски. Их жизнь текла однообразнее, чем когда-либо. Часы сна, обеда и ужина, молитвы, чтения, прогулок по двору и по саду — все было тщательно урегулировано и строго соблюдено. Никто не мог... Ничего заподозрить. Утром 15 марта Тулан и Лепитр пронесли одежду в камеру заключённых и спрятали её под кровать Марии Антоанетты. Они вышли из тюрьмы, полные надежд, и встретились с фонарщиком башни, который сразу стал жаловаться Тулану на причиняемые ему неприятности. Гражданин «Со мной поступают несправедливо», — сказал он ему. «В чем дело?» — спросил Тулан, у которого замерло сердце от предчувствия. «Не позволяет мне больше приводить с собой детей, помогать чистить тюремные фонари. Мне теперь стало вдвое больше работы. Пойми, это гражданин». Тулан или Питер ничего не ответили, а поторопились к Дежарже, которому и рассказали о случившемся. Я уже заметил, сказал Тулан, что за тюрьмой стали особенно строго наблюдать с 7 марта вследствие мятежа в квартале Тампля при получении известия об осаде Мейстерха и об эвакуации войск в Лашапель. Но я ни в коем случае не мог предположить, что займутся детьми фонарщиков. А зёрка факт был на лицо, и против него ничего нельзя было поделать. Тулану удалось провести целый час с королевой. Она объяснил, в чём дело. "Уйти без моих детей", вскричала Мария Антуанетта. "Никогда! Лучше умереть". Принцесса Елизавета плакала. Тулан, понявший и одобравший в глубине души эту материнскую любовь, Преклонился перед решением королевы и передал от нее до жаржа следующее прелестное письмо. «Мы лелеяли прекрасную мечту, вот и все. Мы много этим выиграли, так как имели новое доказательство вашей глубокой преданности мне. Я сам безгранично верю. Во всех случаях вы найдете во мне твердость и мужество, но мной руководит... Всецелым желанием благого ему сыну и какого бы счастья не ожидало меня за этими стенами, я не могу согласиться расстаться с ним. Я вижу вашу привязанность ко мне во всём, что вы мне передаёте. Верьте, что я понимаю ваши доводы в мою пользу, но я не смогу ничем утешиться, оставив моих детей. Эта мысль не оставляет во мне даже сожаления о неудавшимся побеге. Итак, всё рушилось, но друзья королевы не поддались отчаянию и снова придумывали средства для спасения. После неудавшейся попытки Тулана вырвать Марию-Антуанетту из рук революции, де Жорж почти терял надежду на успех. Туланов заподозрили и отставили от должности в Тампле поручил я страже. Таким образом, не оставалось никакой надежды и друзья королевы не выходили возможности для нового заговора. Однажды один человек подошёл на улицу к де Жарже и сказал ему тихо: "Граф, следуйте за мной", прошептал он. "Но сударь, я барон де Бац", сказал незнакомец как будто эта фамилия должна была уничтожить все сомнения. И действительно, даже Орже поклонился и ответил просто «Ведите меня куда вам угодно, я следую за вами». Дело в том, что барон де Бац был самым ярым из монархистов, оставшимся в верном несчастной семье Людовика XVI. Он пытался освободить короля из кареты, когда коронованную Жертву везли из Стамбула на площадь Революции. Это ему не удалось. Бацы счас и полиция коммуны не могла напасть на его следы.